289 восемьдесят девятое, август двадцать Понятие здесь и там относится к плотному миру. Законы духа иные. Где сознание, там и дух. Где мысль, там и сознание. Я с вами всегда, но в духе. Если мысли со мною, то сознание и дух ваш со мною. Расстояния земные измеряются километрами. Расстояние высших миров — мыслью. Близость моя определяется не плотными условиями, но состоянием сознания и мысли. Расстояния исчезают, как только начинают действовать законы тонкого мира. Тонкие энергии подчиняются высшим законам. Даже для радиоволн земные расстояния не имеют обычного значения. Так же и время. При общении надо отбросить все соображения о месте и дальности расстояния, но делал пор на близость поверх плотных условий. В мире высшем, где мысль, там и мы. В слоях более низких еще существует ощущение полетов и преодоления расстояний. Иная мысль тяжко ползет, иная летит с быстротой света, иная быстрее, чем свет. В космических пространствах для света лучей иногда требуется тысячи и миллионы световых лет, чтобы достичь отдаленной звезды. Для мысли же световых лет не нужно. Не нужно их и для духа, овладевшего мощью и быстротой огненной мысли. Потому в области тонких энергий делаем упор на мысль, как, впрочем, и во всем остальном, ибо мысль — это огненное основание мира. Так близость ко мне определяется мыслью поверх мозга, чувства и ощущений земных. Все их надо оставить, прежде чем почуять близость мою и ее утвердить. Земная мудрость, то есть интеллектуальное познание законов плотного мира, не согласуется с законами тонких энергий, которые их опрокидывают, как опрокидывает теория относительности, обычные человеческие представления о сущности некоторых явлений, или как законы бесконечных величин, правила обычной математики. Я с вами тогда, когда вы в мыслях со мной, я с вами всегда, но осознание этого дается лишь мыслью. И если мысли со мной постоянно, то постоянная близость моя.